Глава первая. В любой момент и в любом месте снимать стресс и мобилизовать силы. Метод «Ключ» называется также синхром методом часть которого, классическая базовая синхрогимнастика, а также созданные вами индивидуальные упражнения по принципу метода «Ключ», опубликованы в учебнике по физкультуре для 10-11 классов профессора Матвеева в 2019 году. Ключевые приемы — это не механические упражнения, а синхронизирующие приемы и упражнения. Иначе говоря, трансовые, снимающие страх, блоки сознания и зажимы тела. Синхрогимнастика — это короткая разминка, которая является действенным методом поддержания оптимального функционального состояния человека в критических ситуациях. При ее выполнении человек входит в состояние умственного и физического раскрепощения, уходит напряжение, все внутренние системы мобилизуются и начинают согласованно функционировать, наблюдается оздоровительный эффект. Также синхрогимнастика может быть отличным средством профилактики стресса, позволяя сохранить уверенность в себе, творческую работоспособность и ясность ума в условиях повышенных нервных и физических нагрузок. Синхрогимнастика состоит из пяти упражнений. Хлёст руками по спине, лыжник, Шалтай-болтай, вис, легкий танец. Упражнения нужно выполнять расслабленно, свободно, с минимальными усилиями, так, чтобы они были созвучны вашему текущему состоянию и настроению. Синхронизация между ритмом движения и состоянием легко достигается, когда человек придерживается одного простого правила — делай как легче, думая о своем. При выполнении упражнений не забывайте простые критерии правильности ваших действий. Первое. Ритм и форма движений должна вызывать желание продолжать упражнение. Это желание — сигнал раскрепощающего действия синхрогимнастики. Второе. В процессе выполнения упражнений все посторонние и зачастую негативные мысли должны вас покинуть, уступая место спокойствию и уверенности в своих силах. Такова ответная реакция организма на воздействие синхрогимнастики. Выполняйте упражнение комплекса последовательно, так как каждое упражнение имеет свое назначение и предыдущее является основой для успешного выполнения последующего. Первое. Упражнение «Хлёст руками по спине» напоминает движение человека на морозе, когда он энергично похлопывает себя по плечам. Из положения стоя руки опущены и максимально расслаблены, висят как плети. Производите хлёст руками вперёд, обняв себя за плечи и без паузы сбросьте руки, отводя их назад за спину. Повторяется без остановки от 40 до 60 секунд. Второе. Упражнение «лыжник» напоминает движение рук при одновременном бесшажном ходе на лыжах. Из положения стоя, тело расслаблено, ноги на ширине плеч, руки свободно висят вдоль туловища. Поднимаясь на носки, мах вперед руками и, не задерживая движения мах назад с опусканием на пятки с легким ударом пятки о пол. Выполняется без остановки в течение 40-50 секунд. Третье. Упражнение «Шалтай-болтай» напоминает детское движение, когда дети вертят туловище в правую и левую сторону, не отрывая ступни ног от пола. Из положения стоя, руки расслаблены, опущены вдоль туловища, не отрывая пяток от пола, спокойны, без усилий, поворот направо и, не останавливая движение, поворот налево. Руки в расслабленном состоянии сопровождают повороты. выполняется без остановок в течение от 60 до 90 секунд. Четвертое. Упражнение ВИС представляет собой удержание поза наклона назад и последующего наклона вперед при расслабленном состоянии мышц верхней части туловища. Оно очень напоминает физическое упражнение в сгибании и разгибании, которым часто пользуется для развития подвижности позвоночного столба. Но если в физическом упражнении амплитуда движения достигается за счет напряжения мышц, то в синхрогимнастике амплитуда наклонов достигается за счет массы верхней части туловища. Из положения стоя ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, прогнуться назад, подбородок прижать к груди, руки, согнутые в локтях, скрестить на груди, расслабиться 20-30 секунд, затем, наклоняясь вперед, руки опустить, расслабиться. 20-30 секунд. Пятое — легкий танец. Это сложно координационное упражнение, базирующееся на маховых движениях разноименными руками и ногами. По своему функциональному воздействию оно основывается на связи между координацией движений и устойчивостью психики, и поэтому прежде чем включать данное упражнение в содержание комплекса, его необходимо хорошо разучить. Упражнение состоит из двух частей — где первая часть выполняется с правой ноги, а вторая — с левой. Исходное положение — ноги вместе, руки вдоль туловища. Шаг левой ногой вперед сопровождается поворотом корпуса влево. Руки свободно сопровождают корпус влево книзу. Мах правой ногой влево с одновременным поворотом корпуса вправо. Руки свободно сопровождают корпус вправо книзу. Шаг правой ногой назад, корпус влево, руки свободно сопровождают корпус влево к низу. Левую ногу приставить к правой, руки вниз, возвращаемся в исходное положение. Затем из того же исходного положения выполняется другая часть комплекса, по сути, зеркально первой его части. Шаг правой ногой вперед сопровождается поворотом корпуса вправо. руки свободно сопровождают корпус вправо к низу, мах левой ногой вправо с одновременным поворотом корпуса влево, руки свободно сопровождают корпус влево к низу, шаг левой ногой назад, корпус вправо, руки свободно сопровождают корпус вправо к низу, правую ногу приставить к левой, руки вниз, возвращаемся в исходное положение. Как только вы разучите данное упражнение и начнете выполнять его легко, не задумываясь, можете вставлять его в комплекс синхрогимнастики и выполнять без пауз по 40-60 секунд. Это примерно 3-4 повторения каждой части данного упражнения. Рекомендую включать упражнение из данного комплекса в вашу утреннюю гимнастику, а весь комплекс последовательно, целиком проводить перед тем, как вам предстоит напряженная работа, или ответственная встреча при подготовке к любой деятельности, связанной с повышенной физической или эмоциональной нагрузкой.